Глава десятая. Долина Мага. Положив книгу на маленький столик, на котором стояла лампа с экраном, я отодвинул экран в сторону. Таким образом я мог читать книгу и, поднимая взгляд, видеть кровать и сиделку и дверь. Я не сказал бы, что условия были хорошими или хотя бы такими, которые могли бы предоставить возможность сосредоточение необходимого для серьезного изучения предмета. Однако я приспособился, насколько смог. С первого же взгляда на книгу можно было сказать, что она потребует пристального внимания. Книга была написана на датском языке и издана в Амстердаме в 1650 году. Кто-то сделал ее буквальный перевод, подписывая английские слова под соответствующими датскими, так что даже перевод читать было трудно из-за грамматических различий между этими двумя языками. Нужно было прыгать по словам вперед и назад. К тому же было непросто расшифровать странный почерк двухсотлетней давности. Однако через некоторое время я обнаружил, что вполне понимаю фразу на английском языке, но построенную по конструкциям датского языка. И как только я привык к почерку, моя задача стала значительно легче. Поначалу меня отвлекала обстановка комнаты, а также тревожила та мысль, что мисс Стрелла не может неожиданно вернуться и застать меня за чтением. Потому что перед тем, как доктор Винчестер ушел домой, между собой мы договорились, что не будем посвящать ее в детали предстоящего расследования. Мы решили, что женское мышление может испытать шок, перед лицом очевидной тайны, и, кроме того, она, являясь дочерью мистера трелони может оказаться в трудном положении, если станет способствовать нарушению его приказов или даже просто будет знать об этом. Но когда я вспомнил, что она должна занять этот пост в два часа ночи, я успокоился. У меня еще были почти целых три часа. Сиделка Кеннеди терпеливо бодрствовала на стуле у кровати. На площадке лестницы тикали часы. Тикали все другие часы в доме. Жизнь города выражалась гулом снаружи, превращавшимся в рев, когда восточный ветер доносил сюда мешанину звуков. Но все равно преобладала тишина. Свет на страницах книги и успокаивающее зеленое свечение – Бахромы абажура усиливали полутьму в комнате, когда я поднимал глаза. С каждой прочитанной строчкой эта полутьма казалась все глубже. Так что, когда мои глаза возвращались к книге, свет казался ослепительным. Я, однако, не прекращал свою работу и со временем углубился в предмет достаточно для того, чтобы заинтересоваться им. Книга была написана Николасом Ван Хайнхорнским. В предисловии автор сообщал, как он, привлеченный работой Джона Грифза под названием «Пирамиду Графия», сам посетил Египет и настолько заинтересовался его чудесами, что посвятил несколько лет жизни тому, что путешествовал по необычным местам и исследовал руины многих храмов и захоронений. Он познакомился с множеством рассказов о том, как строились пирамиды. Некоторые из них он записал. Их я читать не стал и сразу перешел к помеченным страницам. Однако, как только я начал их читать, во мне стало расти ощущение какого-то тревожного воздействия. Один или два раза я поднимал глаза, чтобы посмотреть, не ушла ли сиделка со своего места так как у меня было такое ощущение, что кто-то находится рядом со мной. Сиделка Кеннеди была на месте, спокойный и бодрствующая, как всегда. И я снова возвращался к чтению. Речь шла о том, как исследователь, перейдя за несколько дней горы, расположенные к востоку от Освана, дошел до определенного места. Я привожу его слова, только изложив подстрочник на современном английском языке. К вечеру мы пришли ко входу в узкую глубокую долину, простиравшуюся на восток и на запад. Мне хотелось пройти ее, потому что солнце, почти зашедшее за горизонт, высвечивало широкий проход за сужавшимися скалами. Но филлахи решительно отказались входить в долину в такое время, ссылаясь на то, что ночь может застать нас прежде, чем мы достигнем другого конца долины. Поначалу они никак не объясняли свой страх. До сих пор они шли куда угодно в любое время, без колебаний. Однако, когда я на них нажал, они сообщили, что это место называется Долиной Мага, и ночью там никто не может появляться. Я попросил их рассказать о магии, но они отказались, утверждая, что у него нет имени, и они ничего не знают. На следующее утро, однако, когда солнце взошло и засияло над долиной, их страхи каким-то образом исчезли. Тогда они мне рассказали, что в древности, миллионы миллионов лет назад, по их словам, здесь был похоронен великий маг. Король или королева они не знали точно. Они не знали его имени, настаивая на том, что имени не было, и что каждый, кто произнесет его, сойдет на нет в жизни, так что к смерти от него ничего не останется для того, чтобы снова воскреснуть в другом мире. Проходя долину, они сбились в кучу и поспешно шли впереди меня. Никто не осмеливался отставать. Они объяснили это тем, что у мага длинные руки, и что идти последним опасно. Это меня не очень обрадовало так как я был обязан занимать почетное последнее место. В самом узком месте долины, с южной стороны, возвышалась огромная скала с стеной, гладкой и ровной поверхностью. На ней были высечены некоторые каббалистические знаки и фигуры людей, животных, рыб, земноводных и птиц, изображения солнца и звезд и множество причудливых символов. Некоторые из этих последних Представляли собой отдельные конечности или черты лица, например, руки и ноги, пальцы, глаза, носы, уши и губы. Таинственные символы, которые озадачат ангела-регистратора в судный день. Скала была обращена точно на север. В ней было что-то странное, что-то настолько отличное от других скал с высеченными рисунками что я объявил остановку и целый день рассматривал скалу в подзорную трубу. Мои египтяне были очень напуганы и использовали всевозможные предлоги, чтобы побудить меня продолжать путь. Я оставался на месте, пока день не стал склоняться к вечеру. Мне не удалось найти никакого входа в какую бы то ни было гробницу, так как я подозревал, что именно в этом и состояло предназначение скалы. К этому времени люди чуть не взбунтовались, и мне пришлось уйти из долины, так как я не хотел, чтобы моя свита покинула меня. Но про себя я принял решение найти погребение и исследовать его. С этой целью я пошел дальше в горы, где встретился с арабским шейхом, который пожелал пойти со мной. Арабов не связывают с уеверной страхи египтян. Шейх Абу-Сума, и его последователи хотели принять участие в исследованиях. Когда я с этими бедуинами вернулся в долину и попытался взобраться по скале, мне это не удалось, так как она была очень гладкой. Камень, и так уже плоский и гладкий от природы, был доведен до совершенства людьми. Было видно, что раньше в скале были ступени, так как следы пилы, резца и молотка – Остались там, где ступеньки были спилены или отбиты. Поскольку мне не удалось найти вход снизу, то по причине отсутствия лестниц мне пришлось совершить замысловатые путешествие к ее вершине. Оттуда меня спустили на веревках, и я исследовал ту часть поверхности скалы, где рассчитывал найти вход. Я обнаружил, что вход там был закрытый однако, огромной каменной плитой. Она была врезана в скалу более чем в ста футах от земли в двух третьих высоты скалы. Иероглифические и каббалистические символы, выбитые в скале, были расположены так, чтобы скрыть плиту. Вырезы были глубокими, и они шли по скале, через порталы входа и саму плиту, которая представляла собой дверь. Она была вставлена с такой поразительной точностью, что никакой инструмент по камню из тех, что я взял с собой, не входил в зазоры. Я, однако, напрягал все силы и, совершив множество ударов, пробил путь к захоронению, поскольку им оно и оказалось. Каменная дверь провалилась внутрь, и я прошел по ней в склеп, заметив по пути длинную железную цепь, свешивавшуюся со скобы и сложенную бухтой рядом с дверью. Гробница оказалась завершенной. Она была сделана по проекту самых лучших египетских захоронений, с камерой и шахтой, ведущей в коридор, заканчивающейся помещением для мумии. Там была таблица с картинками, которые, казалось, представляли собой какие-то записи, высеченные чудесным цветом в чудесном камне. Значение их теперь было полностью утеряно. Все стены камеры и проход покрывались странные письмена, выполненные в той же самой жуткой манере, что и на внешней стороне скалы. Огромный каменный гроб или саркофаг в глубокой камере был весь покрыт чудесными знаками. Главе арабов и его двоим спутникам, которые отважились отправиться со мной, и которым, очевидно, были привычны подобные мрачные исследования, удалось снять крышку с саркофага, не разбив ее. Они удивились. Подобная добыча, сказали они, вряд ли стоила таких усилий. И действительно, осторожными их нельзя было назвать. Они так небрежно обращались с предметами, что могли повредить даже сам саркофаг, если бы он не был таким крепким и толстым. Саркофаг был сделан великолепно, из редкостного камня, мне неведомого. Я очень жалел о том, что его нельзя было унести с собой. Но время и условия путешествия по пустыне делали это невозможным. Я мог взять только мелкие предметы, которые можно было нести на себе. В саркофаге было тело, очевидно, женщины, обернутые множеством хлопчатобумажных бинтов, как это обычно бывает у мумий. По некоторым вышивкам на тканях я определил, что умершая, по-видимому, была высокопоставленной особой. Одна рука мумии лежала на груди и не была обернута. У мумий, которых я видел прежде, ноги и руки были запеленуты, а поверх обернутого тела лежали деревянные конечности, оформленные и раскрашенные так, чтобы они походили на руки и ноги. Но эту руку было странно видеть так как она была настоящей рукой женщины, похороненной здесь. Рука, лежащая поверх погребенных покрывал, была из плоти, хотя в процессе бальзамирования стала похожа на мраморную и приобрела матово-белый оттенок, напоминавший слоновую кость, которая долго лежала на воздухе. Кожа и ногти были целыми и неповрежденными, как будто бы тело просто положили на одну ночь. Я прикоснулся к этой руке и пошевелил ее, и она оказалась немного гибкой, как живая, хотя и одеревеневшая от того, что ею давно не пользовались, как руки факиров, которых я видел в Индии. Еще одно чудо состояло в том, что на этой руке было не меньше семи пальцев, все тонкие, длинные и очень красивые. По правде говоря, меня передернуло. И мурашки побежали по телу от того, что я коснулся руки, пролежавшей без движения столько тысячелетий и все еще похожей на живую плоть. Под ладонью, как бы под ее защитой, лежал огромный драгоценный камень – рубин необычной величины, потому что рубины обычно бывают мелкими. Этот камень был чудесного цвета, как кровь, освещенная солнцем. Но главное чудо заключалось не в размере или цвете, хотя и они свидетельствовали, как я говорил, о необычности камня, а в том, что источником света, исходящего из него, были семь звезд, каждая о семи лучах, настолько ясных, как будто бы эти звезды на самом деле находились в камне. Когда рука была поднята, вид этого камня поразил меня подобно мгновенному параличу. Я стоял, уставившись на него, как и те, что были со мной, как будто бы это была сказочная голова медузы Горгоны со змеями в волосах, вид которой превращал в камень всех, кто на нее смотрел. Ощущение было таким сильным, что мне захотелось уйти оттуда. То же самое ощутили и остальные, поэтому, взяв этот редкостный камень и несколько амулетов, необычно искусно сделанных из драгоценных камней, я поспешил уйти. Мне внезапно пришло в голову, что я нахожусь в безлюдном месте со странными людьми, которые пришли сюда со мной только потому, что не являлись чрезмерно щепетильными. Мы были в тайном склепе мертвеца, в сотни футов под землей, где никто меня не найдет, если мне причинят зло, да никто и искать не будет. Но про себя я решил прийти сюда снова, и в менее опасном окружении. Более того, меня охватило стремление искать еще, так как, изучая облачение, я заметил в этой замечательной могиле множество необычных вещей, включая шкатулку странной формы, сделанную из какого-то неведомого камня, в которой, как я думаю, содержались другие драгоценные камни, так как она покоилась внутри большого саркофага. В склепе был также еще один украшенный ларец, более простой формы, но редких пропорций, сделанный из бурого железняка. Крышка его была только слегка зацементирована чем-то вроде смолы, как бы для того, чтобы внутрь не проникал воздух. Бывшие со мной арабы так настаивали на том, чтобы мы его открыли. Судя по его толщине, они решили, что там могут быть еще драгоценности, что я согласился. Но их надежды не оправдались. Внутри, близко друг к другу, помещались четыре вазы, тонко выделанные и покрытые различными украшениями. Одна из них представляла голову человека, другая — собаки, третья — шакала и четвертая — ястреба. Я и раньше знал, что такие чаши использовались для хранения внутренностей и прочих органов мумифицированного мертвеца, Но когда мы их открыли, это было легко, так как они были запечатаны тонким, хотя и ненарушенным слоем воска. Мы нашли в них только масло. Бедуины, разлив большую часть масла, совали туда руки, надеясь, что там могли быть скрыты сокровища. Но их поиски были безрезультатными. Косые взгляды арабов предупредили меня об опасности. Поэтому, чтобы поторопить их, я постарался возбудить у них суеверные страхи, которые, очевидно, действовали и на этих грубых людей. Глава бедуинов поднялся из камеры и дал знак тем, что были наверху, поднимать нас. И я, не желая оставаться с людьми, которым не доверял, последовал за ним немедленно. Остальные подошли не сразу. Боюсь, что они снова по собственной воле переворошили весь склеп. Однако я не стал об этом говорить, чтобы не сделать себе же хуже. Наконец они пришли. Один из них, тот, который поднимался первым, оступился, когда достиг верха, и упал вниз. Он погиб мгновенно. Следующий добрался благополучно. Дальше шел шейх, за ним моя очередь. Перед уходом я, как смог, втащил на место каменную плиту, закрывавшую вход в могилу. Мне хотелось сохранить ее по возможности для себя, если суждено сюда вернуться. Когда мы стояли на холме над скалой, так приятно было видеть горячее, яркое и славное солнце после тьмы и странной тайны могилы. Я радовался даже тому, что араб, упавший со скалы и лежавший внизу мертвым, лежал на солнечном свете, а не в той мрачной пещере, откуда мы вышли. Я собирался уже со своими спутниками идти искать его, чтобы как-то похоронить, но шейх позаботился об этом, послав двух человек, в то время как мы продолжали свой путь. Когда мы расположились на ночлег, вернулся только один из них и сказал, что лев убил его спутника после того, как они похоронили мертвеца глубоко в песке вне долины и навалили сверху много больших камней, чтобы шакалы и другие плотоядные животные не смогли его раскопать. Позже я заметил, как в свете костра, вокруг которого сидели или лежали люди, он показывает своим приятелям что-то белое, что они рассматривали с почтением и благоговением. Тихо подобравшись к нему, я увидел, что это было не что иное, как белая рука мумии, которая защищала камень в большом саркофаге. Я слышал, как бедуин рассказывает, что нашел ее на теле того, который упал со скалы. Ошибки здесь не могло быть, так как на ней было семь пальцев, которые я заметил тогда. Этот человек, должно быть, оторвал ее, когда мы с шейхом были заняты другим делом. И, судя по благоговению остальных, я не сомневался, что он надеялся использовать ее в качестве амулета или талисмана но если этот талисман и обладал какими-то силами, они были предназначены не для того, кто похитил его у мёртвой, так как после кражи последовала смерть похитителя. Этот амулет уже обладал чем-то мученическим, потому что запястье мёртвой руки было запятнано красным, как будто бы его опустили в свежую кровь. В ту ночь я опасался, как бы мне не причинили зла, Ибо если рука умершей воспринималась как талисман, то какой же ценностью с этой точки зрения обладал редкостный камень, который она охраняла? И хотя только шейх знал о нем, мои сомнения из-за этого были, вероятно, еще больше, потому что в любой момент я мог оказаться в его власть. Поэтому я старался бодрствовать, решив при первой же возможности уйти от этих людей и добраться до дома, отправившись сначала к берегам Нила, затем на лодке вниз по течению до Александрии с другими провожатыми которые не знали, что за необычные вещи я вез с собой. В конце концов меня стал охватывать сон, и я почувствовал, что не могу ему сопротивляться. Опасаясь, что бедуин может обыскать меня спящего и найти звездный рубин, он видел как я клал его в карман моего платья вместе с другими я незаметно достал камень и сжал его в кулаке. он казалось светился в отблесках костра и сиянии звезд так как луны не было с равной силой и я заметил что с обратной стороны на нем были вырезаны глубокими штрихами некоторые знаки которые я видел в гробнице когда я погружался в сон. Звездный рубин с тайными знаками был зажат у меня в руке. Разбуженный светом солнечного утра, я сел и огляделся. Костер был потушен, и лагерь безлюден, если не считать фигуры, распростершиеся неподалеку от меня. Приблизившись, я узнал шейха, который лежал на спине. Лицо его было почти черным а открытые глаза с ужасом смотрели в небо, как будто бы он увидел что-то страшное. Он, очевидно, был задушен, так как на его горле я обнаружил красные следы от пальцев. Все они были рядом, кроме отметки от большого пальца, как будто бы все они были сделаны одной рукой. Их было семь. Я пришел в трепет, когда вспомнил о руке мумии с семью пальцами. В огромной пустыне под открытым небом существование колдовства не вызывало сомнений. К моему удивлению, когда я наклонился над убитым, кулак моей правой руки, который до этого сжимался с ощущением инстинктивным даже во сне удерживать то, что в нем было, раскрылся. Рубин выпал и ударил мертвеца по рту. Изо рта мертвеца сразу же хлынула волна крови, в которой красный камень на мгновение затерялся. Я перевернул умершего, чтобы найти рубин, и обнаружил, что его правая рука была согнута под ним, как будто бы он на нее упал. В ней он сжимал огромный острый нож. Арабы носят такие на пояс. «Может быть, он собирался меня убить?» И в этот момент его настигло возмездие от человека или от Бога, или от богов древности, я не знаю. Когда я нашел свой рубин, который сиял, как живая звезда, я не стал задерживаться и поскорее покинул это место. Я шел по жаркой пустыне в одиночестве, пока, по благословению Божьему, не наткнулся на расположившееся у колодца арабское племя, которое меня приютило». Я был с ними, пока они не отправили меня в путь. Я не знаю, что стало с рукой мумии, а также с теми, у кого она была. Какие трудности или подозрения, или несчастье или алчность несла она с собой, я не знаю. Но какая-то причина должна быть, так как те, у кого она была, исчезли вместе с ней. Несомненно, какое-либо племя пустыни Использует ее как талисман силы. При первой же возможности я исследовал звездный рубин, так как хотел понять, что на нем было вырезано. Символы на нем, их значение однако, я понять не мог, были следующие. Дважды, пока я читал этот захватывающий рассказ, мне показалось, что я увидел полосы тени, идущие по странице. Причем странность самого предмета заставила меня принять это за тень от руки. В первый раз я решил, что эта иллюзия возникает из-за бахромы зеленого шелкового абажура на лампе. Но во второй раз я поднял глаза, и мой взгляд остановился на руке мумии, лежащей в другом конце комнаты. Свет звезд, пробивавшийся из-под края занавески, падал на нее. Неудивительно, что я связал ее с таким рассказом. Мои глаза говорили мне, что здесь, в этой комнате, рядом со мной, действительно находится рука, о которой писал путешественник Ван Хайн. Я перевел взгляд на кровать. Мне приятно было думать, что сиделка все еще спокойно сидит здесь и бодрствует. В такое время, в таком окружении и читая подобные истории, «Хорошо иметь поддержку в виде присутствия другого живого существа». Я сидел, глядя на книгу перед собой, и столько странных мыслей овладел мной, что голова закружилась. Свет, падающий на белые пальцы, стал оказывать на меня гипнотическое воздействие. Все мысли резко остановились, мир и время на мгновение стали неподвижными. На книге лежала настоящая рука. Что в ней было такого, что могло так на меня воздействовать? Я узнал руку, которую увидел в книге. Я любил ее. Мне было радостно видеть руку Маргарет Треллани и касаться ее. И тем не менее в тот момент, после всех других чудесных вещей, она меня как-то странно тронула но это длилось только мгновение и прошло еще до того как ее голос достиг меня что вас так тревожит зачем вы уставились на книгу мне показалось что на вас опять что то нашло я подскочил я отчитал сказал я старую книгу из библиотеки сказав это я закрыла и сунул ее под мышку пойду отнесу ее на место так как понимаю что ваш отец желает, чтобы все лежало на своих местах, особенно книги. Я специально уводил ее в сторону, так как не хотел, чтобы она знала, что я читаю, и подумал, что лучше не возбуждать ее любопытство, оставив книгу на столе. Я ушел, но не в библиотеку. Я оставил книгу у себя в комнате, чтобы иметь ее под рукой днем, когда высплюсь. Когда я вернулся сиделка кеннеди собиралась идти спать так что мы стали дежурить с мисс треэнни. мне не нужны были никакие книги когда она была со мной. мы сидели рядышком и шепотом болтали, а время летело с удивлением я заметил что края занавесок вместо серого осветились желтым светом. то о чем мы беседовали не имело никакого отношения к больному, если не считать того что все что касается его дочери должно иметь к нему полноценные отношения, но мы не говорили ни о египте ни о мумиях ни о мертвецах или пещерах или главарях бедуинов в светлеющей комнате я вполне мог заметить что на руке маргарет было не семь пальцев а пять. ее рука лежала в моей руке утром появился доктор винчестер который осмотрев пациента пришел ко мне когда я сидел в столовой едва прикоснувшись к пище, завтраку или ужину, не знаю, как это назвать, перед тем, как лечь спать. В это же время пришел мистер Корбек, так что мы возобновили нашу беседу с того момента, на котором остановились вчера вечером. Я сообщил мистеру Корбеку, что прочитал главу о том, как нашли склеп, и что доктору Винчестеру, по моему мнению, тоже следовало бы ее прочитать. Доктор сказал, что, если можно, он взял бы эту книгу с собой. Утром ему надо было ехать в Ипсович, так что он мог бы почитать ее в поезде. Он сказал, что вернет ее, когда приедет снова вечером. Я пошел в свою комнату, чтобы принести книгу, но нигде не мог ее найти. Я точно помнил, что оставил ее на столике у кровати, когда поднялся наверх после прихода Местрелани в комнату больного. Это было очень странно, так как книга — это не такая вещь, которую могли бы взять слуги. Мне пришлось вернуться и объяснить, что я не смог найти ее. Когда доктор Винчестер ушел, мистер корбик который, казалось, знал работу этого голландца наизусть, обсудил со мной ряд проблем. Я сказал ему, что мне пришлось прерваться, когда менялись сиделки, и что я дошел до описания того, какие знаки были вырезаны на рубине. Он улыбнулся и сказал, «Насчет этого вам не следует огорчаться. Ни во времена Ван Хайна, ни на два столетия позже никому не было известно, что означает эта надпись. Истинное значение иероглифов было найдено только после работ Янга и Шампельона, Берга, Лепсуса, розелини Сальвеллини». Моретты, Бэй, Олиса, Бэджи и Флиндерса, Петри, а также других ученых. Позже я объясню вам, что это значит в данном случае, если мистер Трелуни сам вам не объяснит, или если он мне этого не запретит. Я думаю, вам лучше было бы узнать, что последовало за рассказом Ванхайна, потому что после описания камня и отчета о том, как он привез его в Голландию и путешествие завершилось, История не кончается. Кончается настолько, насколько это касается книги. Но главное в этой книге то, что она заставила думать других. Думать и действовать. Среди них были мистер Трелуни и я. Мистер Трелуни хорошо разбирается в восточных языках, но он не знает северных. Что же касается меня, то у меня способности к языкам. Во время учебы в Ледене я изучил голландский настолько, что мог легко пользоваться библиотекой. В то самое время, когда мистер Треллони, собирая свою коллекцию работ по Египту, заказал по книготорговому каталогу эту книгу с рукописным переводом и изучал ее, я читал такую же книгу в Лейдене на языке оригинала. Нас обоих поразило описание одинокого склепа, пробитого так высоко в скале, что любопытствующие не могли до него добраться так как все ступени, ведущие к нему, были тщательно уничтожены, а поверхность самой скалы выровнена и украшена, как описывал Ванхайн. Так как за годы, прошедшие со времен Ванхайна, знания о египетских редкостях и письменах значительно расширились, нас обоих поразило, что в отношении этой могилы, которая, должно быть, стоила неимоверных денег, сооруженной в таком необычном месте – не оказалось никаких записей или изображений, указывающих на то, кто в ней лежит. Более того, само название этого места, «Долина Мага», привлекло нас в наш прозаический век. Когда мистер Треллани искал в помощь себе других египтологов, мы познакомились и решили найти эту таинственную долину. Во время подготовки к путешествию Так как для него требовалось многое, и этим мистер Треллу не занимался сам, я поехал в Голландию, чтобы попытаться найти хоть какие-то следы, подтверждавшие рассказ Ванхайна. Я поехал прямо в Хорн и терпеливо стал разыскивать дом путешественника или его наследников, если таковые были. Нет нужды утруждать вас деталями моих поисков и находок. Хорн не очень изменился со времён Ванхайна если не считать того, что потерял свое значение, как торговый город. Пригороды остались такими же, какими были тогда. В таком сонном месте одно-два столетия ничего не значит. Я нашел дом и обнаружил, что никого из наследников в живых не осталось. Я просматривал записи, но все они сводились к одному – смерть и уничтожение. Затем я стал узнавать, что стало с его сокровищем так как было очевидно, что такой путешественник должен был обладать величайшими ценностями. Я проследил многие из них до музеев Лейдена, Утрихта и Амстердама, и некоторые до частных коллекций. Наконец, в магазине старого часовщика и ювелира в Корне я обнаружил то, что он считал своим главным сокровищем. Огромный рубин, вырезанный в виде скоробея с семью звездами, с выгравированными на нем иероглифами. Старик не знал иероглифической письменности, а открытия филологии за последние годы не дошли еще до его сонного старомодного мирка. Он ничего не знал о Ванхайне, кроме того, что такой человек существовал и что его в течение двух столетий почитали в городе как великого путешественника. Он ценил этот камень только с точки зрения его редкости и считал, что гравировка его портит, и хотя поначалу он не хотел расставаться с таким уникальным камнем. Его удалось убедить только силой денег. Мой кошелек был полон, поскольку я делал покупки для мистера Тренани, который, как вы, я полагаю, знаете, необычайно богат. Вскоре я уже был на пути в Лондон со звездным рубином и с безграничной радостью и воодушевлением потому что у нас было доказательство чудесного рассказа Ван Хайна. Камень был уложен в безопасное место в большом сейфе мистера Тревони, а мы с большими надеждами отправились в путешествие. Мистеру трелони не хотелось оставлять свою молодую жену, которую он нежно любил, но она, любившая его не меньше, понимала, как сильно он стремится продолжить свои поиски. Поэтому, скрывая про себя как делают все хорошие женщины, свои тревоги, которые в ее случае были особого рода, она призвала его следовать своему влечению.